223. Свет доходит через ауру, но через ауру определенного напряжения и состояния. Для восприятия аура приводится в состояние успокоения. Клубок эмоций пресекает процесс. Известное состояние ауры делает ее совершенно невосприимчивой. И первым условием восприятия является спокойствие. Вторым — сосредоточение на лике учителя. Третьим — преодоление в сознании чувства разделенности, то есть победа над временем и пространством. Четвертым — полное забвение всего, что кажется невозможным ветхому сознанию. Сознание уподобляется чистому листу белой бумаги, на которой ясно и отчетливо запечатлевается мысль учителя. Пятым — степень вместимости — или расширение сознания. Можно дать нечто превышающего размера, но это явление может быть разрушительным или вызвать нечто подобное несварение желудка. Даем иногда через канал чистых психиков, но это уж восприятие иного порядка, не требующее огненности и напряженности сознателя. Шестым — сознание служения великого. Седьмым — почитание иерархии. Устремиться к владыке — значит, Поднять вибрационный тон у Сауры до какой-то степени соответствия Сауры-учителя, то есть настроить ее на ключе соответствующим, как скрипку. Псозвучий Аур сметает преграды разделенности. Чтобы восприять наше, надо все свое оставить за порогом восприятия и принести великую готовность отдать людям полученные знания.